Глава 14. Мы разбили лагерь на том же пригорке, где встретили индейцев. Я не видел ни одной причины бежать. Аборигены не таились, оружие при себе хоть и имели, но держались очень расслабленно. Так что я не стал пороть горячку и решил узнать, случайно ли эта встреча. Оказалось, что не совсем. К счастью, мой переводчик понимал диалект этих загорелых ребят, так что объясниться с ними получилось без проблем. Это немногочисленное племя жило неподалеку отсюда, чуть западнее, и единственной задачей, по их словам, было предупреждать людей о запрете на посещение мертвого леса. Однако один из индейцев сразу оговорился, что если я захочу, нас пропустят. После вопроса, почему он так добр, тот вместо ответа продемонстрировал на ладони небольшой огненный шарик. «Ясно, колдун». Жилистый старик с посидевшими волосами внимательно смотрел на меня. Проколоты уши, язык и нос. На месте пирсинга костяные и деревянные украшения. Тело разрисовано разноцветными красками, сливающимися в психоделический рисунок. Короткая и грязная набедренная повязка едва прикрывает... Чересло мужчины. За плечами висит небольшая сумка и короткое копье. Я почти угадал. Он называл себя шаманом. И прежде чем это удалось узнать, пришлось потратить некоторое время на то, чтобы успокоить проводника и носильщика. И если первый еще помнил ту ночь в лесу, после которой, кстати, он довольно подозрительно не задал мне ни единого вопроса, то молодой парень, кажется, был на грани помешательства. Для него все происходящее напоминало кошмар, полагаю, и если бы он знал дорогу обратно, давно бы уже свинтил в сторону яхты. Пришлось залить ему в уши ту же легенду, что я состряпал для капитана Федучии. Кажется, он слегка успокоился, когда я пообещал ему весомую прибавку к зарплате и заверил, что все будет в порядке. Успокоив своих людей, я продолжил беседу с шаманом и вскоре выяснил довольно много интересного. У шамана было имя Аспанако. Оказалось, что его племя, называющее себя Бойнати, обитает в джунглях Амазонии сотни лет, если не больше. С летоисчислениями и знаниями об окружающем мире у этих ребят было не очень. Тем не менее, удалось узнать, что они испокон веков охраняют границы мертвого леса, и легенда об этом показалась мне весьма любопытной. Очень давно, когда мир еще был молод, и в нем только появились первые байнати, к ним пришел тот, кто стал великим богом обмана, ночных дорог, южного ветра и вечерней звезды. По паре рассказанных шаманам историй, я понял, что речь идет о знакомом мне персонаже. Во всем мире его знали под разными именами. Локи у скандинавов, Морок у славян, китайский царь-обезьян Сунь-Юкун, у ацтеков Тескатлипока. Может, это был один бог, может, несколько, никто не знает. Сколько козни они строили и когда это произошло, сие тоже никому не ведомо. Может, их и не было вовсе, но одна из рассказанных Аспанака легенд гласила о том, что Тескат Лепока прибыл в Южную Америку с несметными богатствами всех, кого он обманул. И чтобы эти богатства спрятать, бог, обманов, в очередной раз извернулся и схитрил. Он построил город, но сделал это таким образом, что посторонний попасть туда не мог. Для этого нужно было обладать частичкой божественной силы и совершить правильный ритуал. Чтобы построить целый город и спрятать его от посторонних глаз, тискать Лепоке понадобилось огромное количество сил. Он потратил почти все, что было у него самого, а недостающее почерпнул из изнанки нашего мира. С того момента место, где это произошло, проклято, но лишь оттуда можно попасть в золотой город с несметными богатствами. Для этого требуется лампа, что светит путь ко входу в город в ночи проклятого места, Тискат Липока, проведя столь сложную работу, оставался почти без сил, но все же сумел сделать несколько десятков ламп, способных рассеять мрак проклятия. Он раздал их вождям разных племен и велел беречь как зеницу ока. Выслушав это, я прекрасно понял, о чем идет речь. Если все это правда, то мертвый лес — прямой канал, прорубленный этим башком обмана до изнанки. Канал питает пространственный карман, в котором и спрятан Эльдорадо. Вот почему его никто не мог найти, слишком много всего должно совпасть. И наличие колдовского дара, и дневника рельяна, и лампы, и особые условия входа. Тискат Лепока хорошо поработал, если его тайник не нашли за такое, подозреваю, немалое количество лет. Да, титаническая работа, если задуматься. Наверное, в городе хранятся и впрямь несметные богатства я спросил у Аспанака, бывал ли он сам в золотом городе но шаман отрицательно покачал головой он ответил что у него слишком мало сил чтобы ночью пройти сквозь мертвый лес да и лампа которую хранили его предки была утеряна что ж хорошо что у меня была своя разумеется я также спросил не приходил ли сюда кто нибудь до меня на этот раз аспанака кивнул утвердительно и сказал что такие случаи были но, судя по его словам, таких едва ли насчитывался пяток случаев, и никто из пришедших не смог попасть в Альдорадо. Одному не хватало лампы, второму — масла, другие не выжили в ночных джунглях, пока искали переход. Видимо, последняя — довольно непростая задача. Я остановился на этом вопросе подробнее, и шаман поведал несколько не самых приятных вещей. Оказалось, что мертвый лес является таким только днем, С наступлением ночи там появляется жизнь, но в довольно неприятных формах. Мутировавшие от постоянного воздействия энергии растения, насекомые, птицы, рыбы и животные наименьшие из проблем. Куда серьезнее были рассказы о демонах, приходящих с той стороны с приходом темноты. Судя по услышанному, эти твари очень напоминали ту, с которой мне довелось столкнуться в Москве. С тем лишь отличием, что эти твари, скорее всего, настроены ко мне, будут весьма недружелюбно. Ну, никто не обещал, что будет легко. По крайней мере, у меня имелось все необходимое и до цели было рукой подать. Так что теперь дело оставалось за малым – дождаться ночи и отправляться в мертвый лес. Пока шел разговор, проводник и индейцы вскипятили прихваченную с собой воду и заварили ароматный чай. Мы с шаманом сидели на здоровенном бревне, изредка с помощью моего человека обмениваясь редкими фразами. Нанятый мужчина наверняка находился в легкой прострации от всех наших разговоров, но, к чести его будет сказано, виду не показывал. Над джунглями стояла изнуряющая жара. Куда девались проливные дожди, сырость, мгла, туман? Где это гнетущее чувство, которое преследовало меня последние пару дней? Все куда-то исчезло. Небо над головой было ясным, окружающий лес был наполнен звуками, но не тревожными, как мне казалось ранее, а спокойными. Легкий шум ветра в листве, приятное и мелодичное пение птиц, шум ручья. Я, наслаждаясь моментом, впал в режим созерцания. Внезапно Аспанаков встал, подошел ко мне и положил руку на лоб. Я рефлекторно сбил ее и встал с бревна, «Что это сейчас такое было?» Шаман отошел на пару шагов, чуть подняв руки и что-то быстро протараторил. Я вопросительно глянул на проводника. Тот сказал что-то индейцу, заставив его повторить фразу еще как минимум дважды, прежде чем смог передать ее смысл. «Он говорит, что ваша душа расколота, сеньор. Он это видит. Говорит, что такому человеку может быть опасно в мертвом лесу». Духи и демоны, что там обитают, легче растерзают ослабленную душу. Говорит, что для начала вам надо собрать ее воедино». Я грустно рассмеялся, глядя шаману в глаза. Он удивленно поднял брови. «Скажи ему, что я пытаюсь, но, может, у него есть совет, как это сделать?» Несколько быстрых слов моего проводника, и шаман заулыбался, обнажив свои желтые зубы. Он что-то ответил и махнул рукой в мою сторону. Аспанака говорит, что поможет вам, что рядом есть древняя гробница, где можно это сделать. Что сделать? Провести ритуал. Он говорит, что уже делал такое раньше. Неужели? И когда? Снова неразборчивая речь индейцев. Говорит, это было, когда приходил тот, кого вы называете пес. Мы вернулись в деревню, которую миновали по пути к мертвому лесу. Но в этот раз шаман наотрез отказался брать с собой переводчика. Он объяснил это тем, что разговаривать там, куда идем, мы не будем. Если честно, то я слегка нервничал. Принятое решение вызывало сомнения и теперь казалось, что сначала лучше бы попасть в Золотой Город и выполнить то, ради чего я и забрался в эти дебри. Но то самое наитие, которое до сих пор меня вело, в этот раз подсказывало согласиться на предложение шамана. В любом случае, на ловушку это не смахивало куда как действеннее было бы просто уколоть меня отравленной стрелкой из духовой трубки и все дела, а тут ритуалы, походы по джунглям. Зачем все это? Да и зачем бы шаман рассказал мне все то, что я только что от него услышал? Нет, положительно мне не стоило думать о подвохе с этой стороны. А с другой стороны, было интересно узнать, откуда Аспанака знает о Борельяне. Может, он настолько мощный менталист, что залез ко мне в голову, прочел мысли, а я даже этого не заметил? Наверняка, если он знал, что я знаю о посланнике, именно так и произошло. Но опять же, зачем ему все эти игры? Если то, что он сказал, правда, значит, крепкому старичку сейчас за пять сотен лет. Черт, не потому ли он не стал брать переводчика? Для того, чтобы его не доставали вопросами, ведь в лагере он не смог или не захотел на них ответить. Он продолжал утверждать, что встречался с посланником, но при этом говорил, что ему всего 50 лет и он не чинил мне никаких препятствий, сказав, что мы вольны дождаться ночи и спокойно идти дальше. Никто не собирался нас задерживать. В этот раз я не стал заглядывать в хижины. Мы сразу прошли через главную улицу поселения и оказались в его самой высокой точке, рядом с покосившимся строением с ветхой крышей. Аспанака повернулся, бросил мне несколько слов, махнул рукой и, увлекая за собой, исчез в темном провале входа. Я последовал было за ним, но в то же мгновение зрение дало сбой, будто мигнувший экран телефона. На секунду все вокруг погрузилось во тьму, звуки исчезли, и сразу за этим я оказался в центре короткого, но такого яркого образа. Все вокруг было залито кровью, песок впитывал ее, а волны прибоя тут же уносили. Сандра огляделась и увидела темного шагающего прямо сквозь пламенную стену. Йондлер, высоченный, мускулистый здоровяк с татуированным по пояс телом и короткой косой рыжих волос, прыгнул вперед, пытаясь заслонить меня. Колдун только махнул рукой и здоровяка отбросило назад прямо на Сандру. Как раз в этот момент перед ней открылось окно портала, и в вихре материи мы унеслись прочь оттуда. «Для меня это было уже слишком», Страшная боль, прыжок, магическое давление и телепорт — все это выбило меня из равновесия, и я снова отключился. Но провалился не в черноту, а вновь принялся пробираться сквозь пелену мутных и неясных образов к тому голосу, что вел меня. В этот раз он был громче обычного. Казалось, я вижу говорившего. Еще через секунду все это исчезло, и я обнаружил, что стою перед входом в хижину, где только что скрылся шаман. Тряхнув головой и убедившись, что чувствую себя нормально, шагнул вперед. Что это только что произошло? Неожиданная вспышка памяти. Значит ли это, что я на правильном пути? Внутри оказалось пусто и пыльно. Помещение было маленьким, и кроме огромного камня в его центре ничего больше не было. Шаман обошел этот монолит, присел на корточки и подцепил своим кинжалом тонкую каменную пластину. Мужчина напрягся, поднимая ее, и я поспешил ему на помощь. Крышка оказалась очень тяжелой, но вместе мы сдвинули ее, обнажив тайный лаз. Узкие каменные лесенки спускались куда-то в темноту, туда, где стены были затянуты огромным количеством паутины. Шаман вытащил из своей сумки пару факелов, чиркнул полученной от меня зажигалкой и, подпалив их, снова пошел вперед первым. И в этот момент меня снова тряхнуло, да так, что пришлось опереться на стену, чтобы не упасть. «Надо убираться отсюда!» Я отбросил импульсную винтовку, теперь уже совершенно бесполезное оружие, проверил, как из запястья появляется полупрозрачный клинок. Затем поднял Вишера на ноги, заставив опереться на меня. «Сможешь проход открыть?» «Смогу!» — хрипло выдавил тот. «Но ты куда собрался? Энергетика такая нас порвет, если только сунемся в колодец!» «Сдохнуть в мучениях я точно не хочу, так что не переживай, лучше рискну». Оборвал я его и потащил дальше. Идти стало тяжелее, воздух как будто превратился в кисель. Вишер направлял меня то левее, то правее, то медленнее, то быстрее. Лабиринт, в котором мы очутились, сказался бесконечным. «Я не знаю, через сколько времени мы добрались к его центру, туда, где Пол представлял собой матово-черный квадрат». «Здесь», — выдохнул Вишер. «Теперь еще два шага. Просто вперед. Давай, Кальн, не подведи». «Мы сделали эти два шага с таким трудом, словно уперлись в каменную стену. Но сделали» неожиданно все вокруг заискрилось потом появился слепящий свет настолько яркий что я зажмурил глаза но и сквозь закрытые веки он продолжал жечь мне сетчатку грудь сдавила словно кузнечными клещами я начал хватать ртом воздух и выпустил вишера тот рухнул да и сам я не удержавшись на ногах упал рядом с ним да что это такое со мной творится может это по мере приближения к гробнице «Так, может, стоит повернуть, пока не поздно, а, Кальн?» Несколько секунд я стоял на первых ступеньках, жадно хватая ртом воздух. Мне не нравились эти видения. Они точно были моими, обрывочными, неприятными, но моими. И до сего момента подобные ситуации не возникали. Шаман, видимо, потеряв своего спутника, окликнул меня. Постояв и подумав еще немного, я все же пошел вниз. К счастью, далеко спускаться не пришлось, ступеньки закончились через пару секунд. Чуть изгибаясь, они привели меня в узкое, не больше трех метров в ширину помещение. Потолок здесь был сырым и низким, с него капала вода, и камни, которыми был устлан пол, оказались очень скользкими. В углах помещения мерцала светящаяся плесень, прямо на стенах росли грибы с фосфоресцирующими шляпками, где-то под ногами квакали лягушки. Шаман прошел вперед, подпаливая факелы на стенах, и я двинулся за ним, и вскоре увидел то, о чем он говорил — гробница древнего бога. Подойдя ближе, я провел рукой по мокрому стеклу верхней крышки, отер влагу. Высокий, украшенный вязью тускло светящихся символов каменный подиум, метра два с половиной в длину, занимал почти все место в конце помещения. И это был не просто могильный саркофаг, о нет, это была капсула. Под прозрачной крышкой виднелась эргономичная ложа для достаточно высокого человека. У изголовья был установлен квадратный каменный блок с массой символов, расположенных равномерно, будто на панели управления. Шаман, отодвинув меня плечом, подошел к этому блоку, положил на него руку и прошептал какое-то заклинание. Послышался неприятный скрежет, и крышка медленно начала опускаться вниз, исчезая в появившемся углублении. угадал». «Мне туда?» — спросил я, указывая на открывшееся ложе. Шаман уверенно кивнул и добавил еще несколько слов на своем языке, а затем ободряюще улыбнулся и хлопнул меня по плечу. «Что ж, ладно, каких только безумств я не совершал, но надеюсь, что это не станет последним из них». Забравшись в капсулу, я несколько раз глубоко вздохнул, успокаивая себя, но все же чуток переживал, когда шаман снова активировал крышку, и она приползла обратно, замуровав меня. «Ничего, Кальн, спокойно, всегда успеешь прыгнуть, способности при тебе». Аспанака вновь что-то сделал. На этот раз я почувствовал, как все тело приятно покалывает, и понял, что капсулу заполняет энергия. Я будто лежал в ванне, наполненной чистой силой. Хм, интересное ощущение и приятное. Неожиданно перед глазами появилось мерцание. На крышке начали появляться символы, через секунду превращающиеся в знакомые мне буквы и цифры. «Объект аварии. Имя Кальн. Возраст неидентифицируемо. Доступ разрешен». Последний визит – 1934 оборота планеты вокруг местного светила назад. Обнаружены несовпадения блоков воспоминаний. Имеется возможность загрузить резервную копию. Начать загрузку? Да.